Они не боятся ни крутых поворотов, ни больших подъемов, презирают ограды и всякие меры предосторожности. Рельсы то взбираются на холмы, то опускаются в долины, идя почти вслепую, то и дело отклоняясь от прямолинейного пути. Поэтому дороги обходятся дешево, и постройка их несложна. Зато поезда нередко сходят с рельс и валятся под откос. Сооружение дороги из Тампа в стоунс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 Столбы дыма, поднимавшиеся над вершиной стоунс пугали не только стада бизонов, но и семиолов, которые не смели приближаться к этому страшному месту. Работы продвигались быстро и планомерно. Выемка земли облегчалась паровыми подъемными машинами. Неожиданные препятствия не встречались, бывали только заранее предвиденные затруднения, которые успешно устранялись. Через месяц,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 Потребовалось три недели, чтобы подпереть каменную стену и снова прочно установить кольцевой фундамент. Благодаря искусству, проявленному инженерам, а также силе машин, каменная стена, которой угрожала опасность, снова приняла устойчивое положение, и буровые работы продолжились. К счастью, никаких задержек больше не случилось, и 10 июня, за 20 суток до окончания срока, назначенного Барбикеном, Шахта достигла условленной глубины в 900 футов. Оказалась закончена и вся каменная кладка. Она установлена была на фундаменте в 30 футов толщиной и шла вверх полым цилиндром. Председатель и присутствующие при работах члены пушечного клуба горячо поздравили и поблагодарили инженера Мерчисона, выполнившего эту титаническую работу с беспримерной быстротой.